Когда-то у озера Лача Жил гусляр, Молодой да умелый. Его слава Гуляла по свету. Люди знали к нему дорогу. Первым гостем Звали на свадьбы. Бывало, лишь тронет Он струны, Никого на месте не удержишь, А уж песни поет, Сердце радуется. И сам гусляр Поплясать бы не прочь, Да больные ноги, В детстве деревом их перебило. Но мизень слез не лил, На судьбу не пенял, Умел веселить и веселиться. За это его люди и любили. Вот однажды присылают оленей, Приглашают мизеня на свадьбу. Выдает один бедный охотник за купца Свою дочь Онегу. Снарядился гусляр и поехал. Приезжает свадьба в полном разгаре. На почетном месте купец и Онега. Жених, словно старый гриб. А невеста много видел мизень-красавец. Но она среди них, как солнце. Уронил он звонкие гусли, не может глаз отвести от Онеги. Тут подходит отец невесты. Что же ты мизень не играешь? Почему молодых не славишь? На купца взглянув, гусля рочнулся, гусли поднял, ударил по струнам. Заговорили они, заиграли, Звоном золота наполнили избу, Будто рядом бросали монеты. Оглядываются гости, смотрят, Не рассыпал ли кто и вправду деньги. Улыбается жених довольный, Отец Онеги потирает руки. Поглядел гусляр на невесту, По-иному Запели гусли. Показалось всем, Пригрело солнце, Расцветают цветы, Поют птицы. На земле Весна наступила Переглядываются гости Друг с другом Верней красоту Онеги Не опишешь О весне Да радости пели гусли Но закончилась Песня с тоном Кому такая Красота достается Смотрят все На Онегу Вздыхают Рассердился жених Глянул злобно. Отец невесты оробел испугался, говорит гусляру потихоньку: Не сердись на меня и не сетуй. Я бы слушал тебя дни и ночи, но жених в этом доме, хозяин. Поезжай-ка домой и не медли. Нам дразнить богачей не пристало. Подошел и купец. Злость скрывая. Протянул Золотые гусли, Деревянный бросил под лавку. Говорит на прощание Мизенью: Спасибо, гусляр, за песни. Распотешил В мою ты душу. И за это Награды достоин. Твои гусли Я вижу убоги. Золотые Прими в подарок. Помни, «Щедрость мою до смерти!» Мчит олень домой, мизеня, Горят на солнце золотые гусли, Где бежит олень, гусляр не видит, а нега у него перед глазами. Проезжает он бор дремучий, Узнают его птицы, смолкают, Слушают, не зазвучит ли песня, Не отзываются его звонкие гусли. Мимо поля рженово едет. Замерла рожь, колоском не шелахнет, Слушает, не заиграют ли гусли. Но не до того теперь мизеню. Вот река перед ним показалась. Остановились говорливые волны. Ждут, не запоют ли струны. Придержал мизень оленя. А сам думает горькую думу. Зачем мне домой возвращаться? Для чего буду жить на свете Один с тоской по Онеге? Онеге, чужой невесте! Наклонился гусляр над водою И промолвил реке печально. Не принес я сегодня песен, А принес свою жизнь в подарок. Забурлила река, закипела, бегут прочь ее, быстрые волны. Налетает могучий ветер, гусляра от берега гонит. Вдруг послышался топот оленя. Он все громче, все ближе и ближе. Оглянулся гусляр, онега! В глаза ему смотрит и шепчет. Тот жених отцом моим выбран. Тебя выбрало мое сердце. Не верит мизень в свое счастье. Жених твой, онега, богатый, Дом с коврами, олени, кони. У меня ж только ветхая чуга». И сам я, как видишь, калека. Улыбнулась Онега и сказала, «Одно богатство мне нужно, твое сердце, едем же к нашему дому».